Голова 13. 23 января, 15 часов 20 минут. Сар-Риам, Камбоджа. Стоя внутри шлюза, доктор Лохен смотрел в морг. Мини стояла с ним рядом. Джуньзе направил объектив камеры между их плечами. В коридоре за их спиной громко завыла сирена. Убегая из морга, Хен включил аварийную сигнализацию — Он также воспользовался телефоном в шлюзе, чтобы предупредить капитана Дзейдаюй. «Продолжай снимать», — приказал Хан Цзюнцэ, когда младший лейтенант опустил было камеру. Отказываясь верить собственным глазам, ученый хотел, чтобы была запечатлена каждая секунда происходящего. Внутри морга, в соляной ванне, все еще лежали головной и спинной мозг. Спинной теперь корчился в растворе. Из извилин и борозд мозга, извиваясь в воздухе, тянулись сотни щупалец длиной в фут. Как только Хэн пропустил через нее сильный электрический разряд, нервная ткань ожила. Хэн немедленно загнал всех в шлюз, поставив между ними и творящимся внутри ужасом стекло и сталь. «Что там происходит?» — ахнула Минь. Хэн взглянул на портативный электроэнцефалограф. «Он все еще работал внутри». Его провода были прикреплены к имплантированным электродам. На мониторе их линии бешено скакали вверх-вниз. Хэн ни разу не видел такого безумия, даже у пациентов во время эпилептического припадка. Мозговые волны накладывались друг на друга и даже пересекались, как будто ЭГЭ регистрировал легион показаний. В коридоре послышались шаги. Хэн оглянулся через плечо. В окне позади него появился капитан Зе с суровым покрасневшим лицом. В руке у нее был пистолет. По бокам от нее стояли двое мужчин. Один седовласый в строгом костюме и другой молодой в мундире ног с двойными полосами и одинарной майорской звездой. «В чем дело?» — крикнула Дзе Дай Юй. Хэна толкнул Минь, чтобы заглянуть в морг. Дзюньзе тоже было сделал шаг вперед, но вздрогнул. «Смотрите!» Хен обернулся. Внутри ничего не изменилось. Головной и спинной мозг продолжали извиваться в ванне. Ему потребовалось еще одно мгновение, чтобы понять, что встревожило младшего лейтенанта. За затянутой проволокой столом, лежа на стальных каталках, теперь дрожали два других окаменевших тела. Череп ближайшего раскололся, как спелая дыня. Из трещин, извиваясь и раскачиваясь, показались щупальца. Трещины расширились». На пол посыпались куски звездковой корки. Мозг рвался наружу из черепа, словно бабочка из куколки. Вырвавшись, наконец, на свободу, серая ошмёток упал с края стола, но остался висеть, все еще удерживаемый спинным мозгом. Между тем из него вырастали все новые щупальца. Другое тело тоже треснуло по всей своей длине, задрожав на столе. Ближе к Хену в ванне творилось нечто жуткое — Спинной мозг поднялся из солевого раствора, словно кобра. В последнем рывке его длина расслоилась на три части, которые сплелись и как будто сошлись в схватке. Назад! крикнул капитан Дзе в шлюз. Завороженный зрелищем, Хэн застыл, как вкопанный, не в силах пошалохнуться. Минь отступила, а Дзюньдзе схватил Хэна за плечо и оттащил от окна. Это движение привело Хена в себя. Поняв, что задумала и он крикнул «Не надо!». Та проигнорировала его и нажала большую красную кнопку на внешней стороне стены. Из морга донесся приглушенный свист, за которым последовал рев взрыва. И сопел по всей крыше вырвалось пламя. Жар, удерживаемый стенами из цементных блоков, устремился мимо внутренней двери шлюза. Хэн прикрыл от пламени глаза и попятился вместе с остальными – Над окном опустилась противопожарная дверь, превратив морг в крематорий. Ревущий ад бушевал несколько долгих минут. Когда сжигание закончилось, морг остался герметически опечатанным. Хэнд тяжело дышал через респиратор. Шлюз превратился в печь. Перед тем, как выйти, он приказал своей группе снять костюмы биологической защиты. Они бросили свое снаряжение внутри, и Хэнд закрыл за ними дверь. Затем уже в коридоре сердито посмотрел на Даюй. В «Такой чрезмерной реакции не было необходимости. Морг хорошо изолирован. «Вы этого не знаете. Безопасность этой лаборатории – моя первейшая ответственность. До тех пор, пока мы лучше не поймем, с чем имеем дело, я буду действовать с максимальной осторожностью». Она ткнула в него пальцем. «Любая потеря здесь связана с вашей неэффективностью». Вы так и не сумели дать никакого объяснения тому, что случилось с этими людьми. Один из посетителей, молодой человек в униформе, остановил взгляд на Хене. На вид майора Ноак было около 30. Его темные волосы были коротко подстрижены. Взгляд этого человека был настолько пронзителен, что его было невозможно выносить долго. «Огонь уничтожил не все», — напомнил молодой мужчина Хэну. «Остается еще один объект для изучения. Старшина вон». «Мой сын прав», — сказал пожилой посетитель. «Учитывая все, что мы видели, старшина-подводник стал критически важен. Мы должны увидеть его». Хэн перевел взгляд с одного гостя на другого и заметил в их сильных подбородках острых скулах семейное сходство. «Он остается в коме», — предупредил ученый. «Но вы можете посмотреть на него из главной лаборатории». Хэн привел группу в соседнюю комнату, и они представились друг другу. Молодой человек, майор Чой Сюэ, остался стоять рядом с ним. Цзэ Дай Юй перешептывалась с его отцом, бывшим генерал-лейтенантом Центра стратегической поддержки «НОАК», а ныне консультантом Китайского космического агентства. Хэн изо всех сил пытался понять, что здесь делают члены таких организаций. Минь обменялась с ним обеспокоенным взглядом. Он стиснул зубы, вновь терзаемый чувством вины за то, что втянул ее в дело, которое стало еще более напряженным и запутанным. Казалось, что они все глубже погружаются в забучие пески, не имеющие дна. Сюэ, должно быть, заметил его замешательство. «Мы объясним, как сможем», — пообещал он с серьезностью, которая казалась искренней. «Но сначала вы могли бы поделиться с нами тем, что узнали об этом странном недуге». Хэн кивнул. Он все еще не решался посмотреть ему в глаза. В их проницательном взгляде чувствовался блестящий ум. Это впечатление усилилось, когда Хэн поведал все, что узнала его команда. Сюэ слушал, наклонив голову, словно запоминая каждый слог. В отличие от Зэ Даюй, Юй, этот человек задавал острые вопросы, те, что требовали интуитивных скачков понимания. Майор склонился над компьютером и стал рассматривать на мониторе различные полиморфы карбоната. «Пораженные тела пропитаны органитом», — он указал на орторомбический кристалл на экране. А карбонат кристаллизуется в органит в присутствии морской воды. На мой взгляд, это говорит о том, что то, что поразило этих людей, скорее всего, происходит из моря, а не из биотоксина, которым был заражен экипаж перед отплытием». Хен поднял бровь. «Это и моя текущая гипотеза. Морской возбудитель. Ничто другое не имеет смысла». Он схватил мышь и начал просматривать файлы. Сейчас я вам покажу. Я провел пункционную биопсию кожи старшина Вона, а затем высушил клетки вакуумом с целью получить более четкую картину кальцификации. Вот что показал электронный микроскоп. На экране появился сероватый кристаллический нарост. Он образовывал отчетливые тонкие морщинистые слои. был опустился в объяснение, но майор Сюэ просто кивнул. «Похоже на слои органита, которые можно найти в морских раковинах», — сказал он. Хэн вопросительно взглянул на него. «Я так и подумал. Раковины моллюсков или известковые скелеты кораллов. Все они состоят из органита, Что еще больше подтверждает морской источник этой болезни». Сюэ покосился в сторону морга. «Как будто этот процесс использует сырье нашего тела, соленую кровь, богатый кальцием кости, в качестве средства размножения». превращает кости в экзоскелет из органита и одновременно сохраняет нервную ткань в качестве среды для роста или чего-то еще. На что и чем это вызвано?» Хэн в упор посмотрел на него. «Я поделился всем, что знаю. Чего вы мне не сказали?» Сюэ встретил его пристальный взгляд, глубоко вздохнул и опустил подбородок, как будто принял какое-то решение. «Минутку, пожалуйста». Он поднял руку, пытаясь привлечь внимание отца. Тот стоял рядом с капитаном Дзе. О чем-то переговариваясь, эти двое рассматривали в окно безжизненное тело старшины Вона. В палате медсестра Лэм продолжала наблюдать и ухаживать за коматозным пациентом. Черная корка продолжала свое неизбежное распространение по его телу. Черная волна, которая через день-два поглотит человека полностью. Сюэ вздрогнул при виде этого зрелища. «Почему вы держите его в таком состоянии?» «Это не мое решение. Мы реанимировали его уже пять раз, по приказу капитана Дзе Даюй. Хэн покачал головой. «Процесс трансформации будет продолжаться, независимо от того, жив человек или умер. Мы можем наблюдать его так же хорошо, не подвергая Вона всему этому ужасу». Чой-старший, наконец, повернулся к сыну. Тот вынул из кармана флешку и поднял ее, явно прося разрешения поделиться тем, что они до сих пор держали в секрете — Айгуа кивнул, доверяя суждению сына. Майор развернулся к Хэну и указал на компьютер. «Разрешите?» «Конечно». Сюэ вставил флешку и открыл содержащиеся на ней файлы. Быстро пробежав список, он остановился на папке с пометкой Чанзубухао. Бухао». Хэн нахмурился. Нужный файл был помечен названием китайского лунного космического корабля «Чанэ-5». Сюэ вытащил из файла картинку и отобразил ее на экране. Это была четкая фотография остроконечного кристалла орторомбической формы. Хэн отметил размер образца, 5 микрон, то есть размером с пылинку. «Микрохристалл? Это органит? Сюя кивнул. «Да, с такой же необычной кристаллической матрицей, какую вы только что показали мне из ваших образцов». «Где вы его нашли?» Хэн приготовился к правде, уже догадываясь по названию папки с файлами, каков будет ответ. Сюэ подтвердил его опасения. «Микрокристалл получен из частиц, выделенных из образца лунного грунта». Хэн сглотнул. Он хотел заявить, что это невозможно, но знал, чему стал свидетелем в соседней комнате. «С чем мы имеем дело?» – пробормотал он. Сюэ лишь покачал головой. К ним подошла минь, чем отвлекла их внимание. «Что-то не так с младшим лейтенантом Дзюнзе?» — шепнула она. Хэн и Сюэ посмотрели на видеооператора группы. Тот загружал запись, сделанную в морге, в систему. Он тряхнул одной рукой и потер ею о брюки. Даже отсюда можно было разглядеть сереющий оттенок его указательного пальца. Хэн поспешил к нему. Мини и Сюэ бросились следом. Подойдя, ученый схватил запястье Дзюнзе и поднес руку младшего лейтенанта к свету, Палец был явно обесвечен. Что вы делаете? спросил Дзюнзе. Вы повредили свой защитный костюм, когда мы были в морге. Дзюнзе попытался вырвать руку. Просто булавочный укол об одну из электродных игл. Вы потом прикасались к одному из тел? В глазах младшего лейтенанта вспыхнул животный страх. Я. Нет, я уверен. Возможно, я коснулся стола, на котором вы разрезали тело, но это все. Сюэ попятился, словно боясь находиться с ним рядом. Он мог иметь контакт с частицами, которые разлетелись, когда вы проводили вскрытие. Хэн покрутил палец, рассматривая его со всех сторон. Кончик был заметно темнее, почти черный, вокруг точки, где его могла уколоть игла. К этому моменту капитана Дзе и Айгуа отвлекла суматоха. «В чем дело?» — спросила Дайюй. Хэн продолжал рассматривать палец. Младший лейтенант Цзюнзе мог заразиться через открытую рану, но это не имеет смысла. Другие тоже прикасались к телам, однако не заболели. Прежде чем прибыть сюда, Хен посмотрел видео с кадрами поднятия выброшенной из субмарины спасательной капсулы. Спасатели, извлекавшие трупы подводников, работали без перчаток. Тем не менее, никто из них не заболел. После этого Хэн провел серию тестов на лабораторных мышах, подвергая их воздействию крови, слюны и тканей как вона, так и мертвецов. Ни одно животное не заболело. Это упрямое отсутствие передачи заболевания затрудняло определение причин данного недуга. Но почему же заболел Дзюньдзе? Он представил себе ужас в другой комнате. Что, если тела стали заразными лишь после того, как процесс... развился настолько, что вызвал неврологическую мальформацию. А Дзюнзе соприкоснулся с брызгами спинномозговой жидкости и в результате в его тело проник какой-то патоген. Сюэ шагнул мимо отца. Сосредоточенный на медицинской тайне, Хэн не заметил, что майор пересек лабораторию и вернулся. Теперь в руке у него был пожарный топор. «Прижмите его руку к столешнице», — приказал он. Хэн все понял и крепче сжал запястье младшего лейтенанта. «Нет, нет, нет!» — застонал Дзюнзе. «Лучше лишиться пальца, чем...» — Хэн кивнул в сторону соседней комнаты. «Загрязненный палец должен быть удален». Младший лейтенант в ужасе вытаращил глаза. Он оставил попытки сопротивления и позволил Хэну прижать его руку к ближайшему верстаку. Затем отвернулся. «Растопырь пальцы пошире», — предупредил Хэн. Сюэ подошел с другой стороны и поднял топор. «Позовите сестру Лэм», — приказал он Минь, — «приготовьте жгут». Минь бросилась к шлюзу лаборатории. Сюэ поднял топор выше, набрал полную грудь воздуха и резко его опустил. Лезвие прошло сквозь кости кожу и отсекло не только палец, но и всю кисть. Дзюньцзэ вскрикнул от нестерпимой боли. Хэн сжал его предплечье, пытаясь перекрыть кровоток, и посмотрел на Сюэ в поисках объяснений. Тот опустил топор и ответил Хэну его же собственными словами. «Лучше лишиться кисти, чем...» — он кивнул в сторону медицинской палаты. К горлу Хэна подкатился комок тошноты, но он знал. Этот человек прав. Сюэ посмотрел на отрубленную кисть. И даже эта ампутация, возможно, была недостаточной. 16 часов 4 минуты Капитан Зе Дайюй расхаживала вдоль стола в конференц-зале, пытаясь рассеять раздражение и досаду. Она ощутила некоторое удовлетворение от смятения на лице Хэна, когда Сёя сообщил то, что ей уже поведала Айгуа. Про неисправный лунный модуль, экзотические частицы в лунных породах, про обломки древнего планетоида, которые угрожали миру, и про настоящую причину того, почему затонула подлодка Чан-Джен-24». Сюэ углубился в технические детали, но это не привлекло внимания Дзе Она смотрела на отца майора Чоя. Тот стоял в коридоре, оживленно разговаривая по телефону. Что-то было не так. Она упивалась его смятением. Айгуа показался ей слишком самодовольным, слишком гордым за сына, получившего благодаря отцовской протекции свое нынешнее звание. Даюй не сомневалась, что разговор, который он вел, касался этого вопроса. Она прищурилась. «Даже если что-то не так, могу я обратить это в свою пользу». Они уже поместили младшего лейтенанта Дзюнзе в медицинское отделение лаборатории, где тот будет находиться под круглосуточным наблюдением на предмет любых дальнейших признаков заражения. Даже его отсеченная кисть покоилась в солевой ванне для дальнейшего изучения. Но все это ее больше не интересовало, В мире в целом творились великие дела, и среди них был ее шанс на невероятную славу. Она вспомнила заявление Айгуа. Оружие, которое сделает мировой ядерный арсенал устаревшим. Наконец Айгу опустил телефон. Молча постояв целую минуту, он вернулся в конференц-зал. Все взоры обратились на него. Чой-старший тоже окинул их взглядом. «Ударная группа в Сингапуре доложила обстановку», — объявил он. Они сумели добыть музейный артефакт, стальной ящик 1823 года. Сеев вскочил со стула. «И что в нем было?» Даю и знала. Именно этот молодой человек обнаружил историческую подоплеку проблемы. Его глаза сияли предвкушением. Айгуа вздохнул. «Почти ничего, что имело бы смысла. В нем лежала ветвь коралла. Возможно, когда-то это был палец, трудно сказать». Чтобы знать наверняка, нам нужно изучить его более подробно. Его взгляд остановился на сыне. «Но если это так, Сюэ, это может доказать, что ты был прав. Такое уже случалось раньше, во время извержения вулкана Тамбора». Сюэ шагнул вперед. «Там было что-то еще?» «Еще один артефакт, в котором смысла еще меньше», — Айго нахмурил брови. «По словам командира ударной группы, там был старый раскрашенный деревянный наконечник копья». перевязанной веревкой с узлами. Я не понимаю, как это связано. Возможно, данный предмет был добавлен по ошибке. «А какие-нибудь бумаги?» — спросил Хэн и взглянул на Сюэ. «Я видел старый музейный реестр, который обнаружил ваш сын. В записи указано больше, чем просто железный ящик». Задумчивый взгляд Айгуа превратился в колючий. «Мы их потеряли». «Что?» — переспросила Даюй. «Как?» Вмешались американские агенты, группа, которую мы пытались обезвредить прошлой ночью. «Значит, по этой тропе идут и другие», — сказал Хен. «Если б мы обратились с просьбой о сотрудничестве...» «Сейчас уже слишком поздно», — Айгуа многозначительно посмотрел на Даюй. «Пролито слишком много крови». Очевидно, что этот человек скрывал свои амбиции по поводу нового оружия от Хэна, а, возможно, даже от собственного сына. Айгуа между тем продолжил. «Но командир ударной группы считает, что у нее есть рычаги давления, чтобы заставить агентов США вернуть документы. Заложник, которого она надеется обменять на то, что у нее украли». «Когда это произойдет?» — спросил Сюэ. «В полночь, в городе Джакарта на острове Ява». «Где Стэнфорд Раффлс когда-то был лейтенант-губернатором», — заметил Сюэ. «Я рекомендовал данное место именно по этой причине. Именно здесь он собрал эти артефакты, именно здесь он жил во время извержения Тамборы. Даже сейчас Раффлс незримо присутствует там, благодаря экспонатам, которые он передал многим музеям города. Если мы хотим провести быструю оценку, близость к тому месту, где все началось, может оказаться для нас весьма полезна». Айгуа посмотрел на сына. «С этой целью, Сюэ, я хочу, чтобы ты присутствовал при обмене». Тот кивнул. «Конечно». «Я бы хотел, чтобы ты взял с собой доктора Ло». Хэн попятился. «Погодите, что?» Сюэ повернулся к врачу. «Я был бы рад услышать ваше мнение». Прежде чем тот успел ответить, Айгуа продолжил. «Я отправляю вас обоих с отрядом из командного подразделения «Сокол» в качестве защиты и дальнейшей поддержки». «Зачем там этот отряд?» — спросил Сюэ. Айгуан нахмурился. «Ударная группа, которую я нанял раньше, состояла из наемников, чтобы не засвечивать наше участие. Сейчас это уже не имеет значения. Слишком много движения, чтобы и дальше играть в эти игры, причем сразу на нескольких фронтах». «Что вы имеете в виду?» — спросил Хэн. «Мы получили известие, что к впадине Тонга следует Международное исследовательское судно — Это наверняка создаст проблемы. Еще одна из наших подводных лодок, ударная лодка типа Юнь, должна прибыть в этот регион где-то после полуночи. Как и дэян наш новый посадочный док для вертолетов тип 076. Дэйю и напряглась. Она знала, что такое дэян -Си. Корабль был спроектирован с использованием технологий из ее работы над Джухай-Юнь, кораблем, управляемым искусственным интеллектом. Новая исследовательская плавбаза была оснащена автономными беспилотниками и подводными аппаратами. У него даже была электромагнитная катапульта и тормозной механизм для развертывания боевых беспилотных летательных аппаратов. Она помогла спроектировать все это. Это было ее детище. Айгуа заметил ее реакцию. Словно прочитав ее мысли и желание ее сердца, он добавил. «Вот почему я попросил капитана Дзе взять на себя руководство операциями в глубоководном жёлобе. Мы обязаны запереть эти воды, что включает в себя захват прибывающего исследовательского судна, а также место, куда оно было отправлено». Дзе выпрямила спину. Мысленно она представила свой десятилетний план по достижению звания адмирала. Успех в этой операции мог принести ей звезду и полоски на погоны за половину этого времени, а может и меньше. Тем не менее, она хотела, чтобы масштабы и параметры этой задачи были определены более четко. Но если нам будет оказано слишком сильное сопротивление или возникнет угроза со стороны тех, кто находится в море... Айгуа понял, о чем она спрашивает. «Постарайтесь, чтобы это выглядело как несчастный случай».